Конечно, редко права. Излиться я могла разве что только на себя. В самом деле, если хотела сохранить свое интересное положение в тайне, платье следовало выбирать осмотрительнее. Рядом возник дед и бодро мне улыбнулся. Если и давился от счастья не так давно, то теперь выглядел молодцом. Голова гордо вскинута, глаза горят, с блуждающей улыбкой он поглядывал по сторонам, точно предлагал позавидовать нашей радости. Общественность ответила умилением. Благая весть до мужиков докатилась, и видные представители нашего города при прощании приложились к моей ручке. В целом, композиция напоминала избитый сюжет "Вальхвы дары приносящие". В качестве даров следовали заверение в уважении и вечной дружбе. С приема мы удалились рано, что было встречено пониманием и хитрым подмигиванием. Дед точно крейсер рассекал толпу, ведя меня под руку, подозрительно похожий на новобрачного. Я решила, что происходящее пришлось ему по душе. Домой мы отправились на моей машине. Как ты себя чувствуешь, душевно спросил он. Я что, с утра на здоровье жаловалась? огрызнулась я. Или ты имеешь в виду моё душевное состояние? Чего ты злишься? буркнул он и обиженно отвернулся. Я думала, на этом мы и закончили, но дома, заварив чая и протягивая мне чашку, он вдруг сказал: "Когда ребёнок родится, в графе отец должно быть имя. Ты думала об этом?" Я тяжко вздохнула. "Куда спешить?" Дед нахмурился, очень внимательно посмотрел на меня. "Ты ведь всё решила, верно?" "Верно", вяло кивнула я. "И ты не передумаешь?" Этот вопрос дался ему нелегко. Взгляд стал настороженным, и отеческая улыбка сползла с лица. Он не дождался моего ответа, а может, боялся его услышать, и бодро продолжил: "В создавшейся ситуации я считаю правильным, если у ребёнка будет моё имя, так лучше для всех, для него в первую очередь". Ответить на это мне было нечего. Наверное, он прав. В самом деле, лучше для ребёнка, для меня. И для деда. Он хотел, чтобы я была рядом, а я хотела покончить с прошлым. С любовью к одному человеку, которая не принесла ничего, кроме боли, и любовью к другому, которая все еще больше запутала. Дед ничего не сказал, но я знала. Стоит мне захотеть, и он женится на мне. Он будет хорошим отцом, в этом я не сомневалась, и, наверное, хорошим мужем. Даже если не оставит былых привычек менять баб каждый календарный месяц, меня это давным-давно не волнует. Словом, будет у нас образцово-показательная семья. Но счастьем почему-то и не пахло. Должно быть, всё дело во мне. Я просто не умею довольствоваться тем, что даёт мне жизнь. Вроде бы и даёт немало, да всё не впрок. Вот ведь незадача. Благая весть разнесётся по городу, и, разумеется, Тимур очень скоро узнает. Как он отнесется к известию? Меня это действительно волнует и мешает дать ответ деду прямо сейчас, мол, да, ты как всегда прав, и это для всех наилучший выход. Конечно, лучший. Только я не верю, что все кончилось. Не могу поверить. Дед положил руку на мое плечо, легонько его сжал. Я люблю тебя, сказал тихо. Я знаю, кивнула я. Он грустно усмехнулся, не такого ответа ожидая от меня. Хотел уйти, но так и стоял, держа руку на моём плече и заговорил. Я сам всё испортил. Я знаю. Я не должен был поступать так, как много-много раз поступал. Поверь, сейчас я думаю только о твоём благе, не о себе. Слава богу, с возрастом мудреешь и можешь излечиться от эгоизма, когда желаешь этого. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Так что выбор за тобой. Что бы ты ни решила. Он вздохнул. Я пойму. Спасибо, похлопав его по руке, ответила я. К словам деда я привыкла относиться с сомнением. Он мог быть очень убедительным, вот как сейчас, но по большому счету это мало что значило. Когда-то я уже слышала от него нечто подобное, чем это обернулось в действительности, вспоминать не хочется. Конечно, он стал старше, мудрее, терпеливее, но Простотой и ясностью в моей жизни даже не пахнет, мысленно констатировала я с прискорбием. Не знаю, на что рассчитывал дед в тот вечер. Может, всерьез решил, что я брошусь ему на грудь со слезами благодарности, и мы скрепим союз в его постели. Если и так, то я была далека от этого. Выходить за него замуж я не собиралась, даже для того, чтобы прикрыть свой грех. С дедом такие игры не проходят, и из формальной жены я очень скоро стану настоящей, а времена, когда я мечтала об этом, давным-давно канули в прошлое. Плохо то, что эта мысль угнездилась в его голове, что-то решив, он начнет неуклонно двигаться к цели, и никакие препятствия, а уж тем более мои возражения его не остановят. В его арсенале масса разнообразных приемов, и все он пустит в ход. Жизнь, которая с утра казалась мне не особенно привлекательной, к вечеру и вовсе перестала радовать. Правда, за долгие годы я научилась неплохо с этим бороться. Не пропаду, подбодрила я себя. Дед устроился рядом, гладил мое плечо, демонстрируя семейное счастье у камина. Я подумала, что со счастьем перебор, поцеловала его и, простившись, удалилась к себе, прихватив Сашку Мой пёс выглядел недовольным и даже два раза глухо зарычал. Ладно, вздохнула я. Мне здесь тоже не нравится. Сашка взглянул так, что мне стало стыдно. Хорошо махнула я рукой. Допустим, я окончательно запуталась, сама порчу себе жизнь и прочее, прочее, прочее. Есть реальный совет, как стать счастливой за три дня? Нет? Тогда ложись спать. Сашка лёг. А я Заревела, сама не знаю, с какой стати. Беременные бабы слезливы. Вот я и валяю дурака. Пёс, уткнувшись мне носом в плечо, тихо поскуливал. С ним было уютно, а скоро стало смешно, потому что вздыхал он вполне по-человечески. И я успокоилась. Пару дней ничего интересного не происходило. К деду нагрянули высокие гости из Москвы, и я с честью выполняла роль девочки на побегушках, достигнув небывалого мастерства в этой области. Дед был визитом доволен, общественно счастлива, я сияла от восторга. Когда гости отчалили, дед в своем кабинете выпил рюмку коньяка, посмотрел на меня с сомнением и все таки спросил: "Выпишь?" "Не могу". Я решила стать образцовой мамашей. Завтра у нас выходной. Подумай, как провести его с наибольшей пользой. Спать до обеда, хмыкнула я. Он кивнул, хотя привык вставать рано и даже на отдыхе вскакивал ни свет ни заря. А ещё? Ну, я пожала плечами. Можно пойти в театр. Тебе прислали два билета. Травиата. Божественная музыка. Ты же знаешь, я усну в первом акте. Не наговаривай на себя. Ты всегда держался молодцом. К тому же спишь ты без храпа и как часовой в полглаза. Можно сделать так. Ты с утра махнешь на рыбалку, я буду отсыпаться. А вечером я буду слушать "Травиату", а ты, соответственно, спать. Граждане придут в восторг, обнаружив тебя в театре. После того, как губернаторов стал назначать президент, дед гражданами не очень-то интересовался. Любовь прошла с последними выборами, но по неведомой причине народной любовью весьма гордился, и сейчас моя мысль пришлась ему по душе. Отлично. Скажи Ритке, пусть вызовет машину. Поедем на дачу. По дороге я вспомнила о Зотовой, точнее, о просьбе ее сестры. Из-за дефицита времени, с выяснением, в чем там дело, пришлось повременить. Я хотела рассказать о встрече с ней деду, но он тему не поддержал, то ли очень устал, то ли она его вовсе не интересовала, и я замолчала. Утром я проснулась поздно. Сашка нетерпеливо носился по комнате. Когда вчера вечером за ним заезжали домой, дед не удержался и съязвил, точнее, выразил надежду, что с появлением ребёнка моя ненормальная любовь к собаке примет вполне приемлемые размеры. Лично я в этом сильно сомневалась. Сашка не просто собака, миролюбиво заметила я. Дед нахмурился, а я с опозданием сообразила, что мои слова он понял по-своему. Хотя я имела в виду выдающийся Сашкин ум, душевные качества и то обстоятельство, что он до сих пор меня терпит. Не каждому такое по силам. Сашко мне подарил Лукьянов, моя большая и безрадостная любовь. Дед об этом, конечно, знал. Лукьянов некоторое время назад скончался, то есть смог убедить в этом почти всех заинтересованных лиц, так что выходило мой пёс всё, что осталось у меня на память о былой любви. Дед бы страшно удивился, узнав, что былая любовь не только ошивается неподалёку, но и в припадке доброты даже предлагала мне отправиться вместе с ним, мир посмотреть, себя показать. Хотя себя показывать Лукьянов не любил, зато о его делах слагали легенды. Я была персонажем в парочке самых паршивых легенд, так что дед совершенно напрасно решил, что я храню в душе светлые чувства. Чувства были, но отнюдь не светлые: дикая помесь обиды, душевной боли и неудовлетворения от собственной глупой мести. По крайней мере, именно глупой местью Лукьянов назвал мой отказ уехать с ним и даже грозил мне, что пожалею. «Не окажись я в интересном положении. А в таком положении нормальные люди думают о ребёнке. Я считала себя нормальной, поэтому выбрать Лукьянова в «Спутнике жизни было бы верхом опасной глупости. Я ответила отказом. В его глазах читалась боль, а в моих, наверное, тоже. Он уехал, а я вздохнула с облегчением. Чёрт, куда это меня занесло? Нахмурилась я и побрела с Сашкой в сад. Странно, но мысль о Лукьянове впервые не причинила боли. Наблюдая за Сашкой, я продолжала размышлять о Лукьянове, и чем больше размышляла, тем сомнительнее мне казалась собственная роль. Влюбиться в такого парня уже было глупостью, а я влюбилась так, что Я усмехнулась и покачала головой. Он то появлялся в моей жизни, то исчезал, а я продолжала ждать его, как верная Пенелопа. Хотя нет. Пенелопа ловко пудрила женихам мозги, никого к себе близко не подпуская. А в моей жизни вдруг появился Тагаев. Хотя не вдруг, а при весьма непростых обстоятельствах, которые слабоумные сочли бы даже романтическими. Но романтики там кот наплакал. Тимура обвинили в убийстве. А меня как раз убийца и интересовал. В результате мы на пару принялись его искать. Кончилось это хеппи-эндом. Враги повержены, а мы в одной постели. У него была любовь, у меня тоже была, но к другому. В общем, сплошной мармезонский балет. Тут еще Лукьянов нагрянул, и все стало только хуже. Теперь оба исчезли, но лучше мне почему-то не стало. Я вновь вернулась к мыслям о прошлом, пытаясь понять, когда и что я сделала не так. Пока Лукьянов морочил голову людям своей кончиной, мне не следовало жить с Тагаевым. Он думал, что простит мне мою нелюбовь, оказалось, это не так легко. Наш разрыв был предрешен на небесах, говоря высоким стилем. Он ушел, а я метнулась к деду зализывать раны. Миленький такой четырехугольник, в котором теперь сам черт не разберется. я то уж точно не разберусь. Сашка, идём домой, крикнула я. И вдруг совершенно отчётливо увидела Тимура. Так точно он в самом деле стоял рядом. Я ощутила почти нестерпимую тоску, а ещё боль. Может, я всё-таки люблю его? Тогда что мне мешает взять и позвонить ему прямо сейчас? Многое. Главное то, что в мою любовь он никогда не поверит, а значит, всё бессмысленно. На этой оптимистической ноте и закончилась моя прогулка. Вернулся дед с рыбалки, и мы засобирались в город. Я намеревалась перед театром посетить парикмахерскую, а дед всё-таки заглянул на работу. Прощаясь с ним, я была уверена, что у него найдутся неотложные дела, и в театр мы не пойдём, чему я не особенно бы огорчилась. Долгая прогулка в компании всё того же Сашки меня вполне бы устроила. Оттого я очень удивилась, когда дед позвонил в начале седьмого и коротко сообщил: "Встретимся в театре". Я отправилась в гардеробную выбирать платье и через несколько минут поняла, скрыть очевидное не удастся. Не то чтобы живот был так уж заметен, просто у меня не оказалось подходящего платья. Подвела привычка носить вещи в обтяжку, похваляясь тонкой талией. Теперь и талия подкачала, и народ судачит. Следует подумать о гардеробе. Вздохнув, я надела то самое платье, в котором была на приёме, по одной простой причине: оно мне нравилось. А скрывает оно что-то или наоборот демонстрирует, меня не волнует. Дед опоздал на десять минут, и в ложу мы вошли, когда играли в вертюру. Дед устроился с удобствами и приготовился дремать, а я разглядывала зал. Зря я это сделала. Могла бы наслаждаться музыкой весь первый акт. В ложе справа сидел Тагаев. Безупречный костюм, безупречная стрижка и безупречная блондинка рядом. К театру его приохотила я, за что теперь и страдаю. Вообще-то я всегда думала, что театр для него испытание, которое необходимо выдержать ради красивой девушки. Заподозрить такого парня в любви к искусству я никак не могла. Оказалось зря. Мы расстались, а он блондинок в театр водит. Девушке опера нужна так же, как мне насморк в разгар лета. Впрочем, он мне никогда не нужен. Сидит бедная, вздыхает. Недостойное вас ехидство, Ольга Сергеевна. Неужто я ревную? Ерунда. У меня и в мыслях не было, что он живёт один. Девушки его любят, и ей за что? Не только за бабки и имя, которые граждане произносили с придыханием, болтали, что богатство Тимур нажил путём неправедным, а особенно горячие головы называли его криминальным авторитетом. Были ещё характер и уважение, вольное или невольное, которое он внушал всем. Внешность тоже не подкачала, так что Тимур парень хоть куда, скучать ему не дадут. Девушка придвинулась к нему поближе и положила голову на его плечо. Он не обратил на это никакого внимания, смотрел на сцену, даже не шелохнувшись. По неведомой причине меня это порадовало, хотя девушку было жаль. Вот она что-то сказала ему, он улыбнулся, поворачиваясь к ней. Я испугалась, что он заметит меня. Помнится, не так давно я мечтала с ним встретиться случайно. Чего же теперь боюсь? "Спектакль тебя не интересует?" вдруг спросил дед. "С чего ты взял?" очнулась я. Мне так показалось. Дипломатично пожал он плечами. «Савранская неподражаемо, упрямо заявила я и попробовала смотреть на сцену. Миссия невыполнима. Взгляд возвращался к Тагаеву, а мысли в голову приходили одна нелипия другой. То хотелось тихо смыться, чтобы не причинить себе напрасных душевных страданий, то напротив, встать и крикнуть во все горло: "Тимур, А потом бросится к нему в объятия, испортив людям вечер, а себе жизнь, потому что в объятия друг к другу мы уже кидались, но ничего хорошего из этого не вышло. В антракте дед предложил мне посетить буфет. Я отказалась, наблюдая за тем, как Тагаев со своей дамой покидает ложу. Столкнуться с ним в фойе желания не было. Дед, косясь на меня с неодобрением, тоже остался сидеть. Его присутствие в театре, конечно, заметили. И теперь, раскланивались из партера самые шустрые, поспешили к нам в ложу выразить восторг и верно поданические чувства. К счастью, наши чиновники оперу не жалуют, и сегодня в театре их набралось не так много, так что мы легко пережили нашествие. Второй акт я особенно любила. Савранская и впрямь была бесподобна. но какие бы грандиозные чувства не разыгрывались на сцене, они не могли удержать моего внимания. Дед, внезапно очнувшийся от спячки и полевший ко мне с комментариями, как выяснилось, тоже не смог. К концу второго акта я уже дергалась, как вор домушник без дела. Теперь я даже не пыталась сделать вид, что происходящее на сцене меня интересует. Я неотрывно смотрела на Тимура, Уверена, он давно заметил меня, не мог не заметить. Человек он чувствительный, в смысле с хорошо развитым чутьем, Будь иначе его карьера закончилась бы много раньше, и не стал бы он выдающимся бизнесменом, а был бы одним из многих, кому товарищи по оружию выбили скромную надпись на могильном камне: "Спи спокойно, брат". Тем более, что мой взгляд успел достигнуть критической отметки, и висок Тимора уже должен прожигать насквозь. Но он предпочел делать вид, что меня не замечает. Ни разу не повернул голову, завороженно глядя на сцену. А я вдруг со страхом подумала: "Что, если мое присутствие ему безразлично? И все это не притворство, а обычное равнодушие?" Он избавился от наваждения и теперь свободен. Он избавился, а я нет. Все дело в музыке. Это она рвет душу на части и заставляет страдать. Теперь он свободен. Разве не этого я хотела? Нет. Не этого. Я хотела, чтобы он мне верил, чтобы он верил в мою любовь. Вот только сама я в ней сомневалась. Всё правильно, всё так, как и должно быть. У него блондинка рядом, у меня дед. И мы, столкнувшись раз, разлетелись в разные стороны, как два бильярдных шара. И чем больше между нами расстояние, тем труднее всё поправить. Ничего, музыка закончится и боль пройдёт. Надо только потерпеть. В зале вспыхнул свет, Тимур не спеша поднялся. Его пресловутая выдержка ему не изменила. Он так и не повернул голову в мою сторону. Уверенно из-под тишка тоже не подглядывал, сказал себе: "Меня это не интересует, и всё", как отрезал. Блондинка выглядела недовольной, музыка её утомила. Тимур похлопал её по плечу, сказал что-то насмешливое, повёл к двери из ложа. Мгновение, и они скрылись из глаз. Не хочешь немного размяться? неуверенно спросил дед, приглядываясь ко мне. Нет. Боишься встретиться с ним? Теперь в голосе деда звучало откровенное беспокойство. Боюсь, честно ответила я. Эта самая честность не пришлась ему по душе. Уверена, он бы предпочел другой ответ, что мне нет дела до того, кто сидит в правой ложе и прочее, прочее. Когда-нибудь это все равно произойдет», — подумав, философски изрек он. Лучше попозже, съязвила я. Если бы мы расписались, все стало бы значительно проще, быстро проговорил он и отвернулся. А я кивнула, Дед хорошо меня знает. Будучи окольцованной, я не стану бегать на свидание к залетному любовнику. Я буду жарить ему котлеты, утюшить рубашки и выполнять поручения, которые он никому другому доверить не может. Образцово-показательная жена с чужим ребенком. Вы что, все спятили?» — Едва ли не в голос вопросила я. А может, на самом деле, нет в моей истории ничего трагического, и все банально до да, оскомены во рту, и тысячи людей вокруг чувствуют то же и загоняют свою жизнь в привычные и приличные рамки, трагедия, которую никто никогда не сыграет на сцене. Я надеялась, что Тимур не вернется в ложу. Блондинка убедит его, что сидение в театре не лучшее время с красивой женщиной. Есть занятия приятнее, и это будет для него хорошим предлогом уехать. Но после третьего звонка они появились опять. Он помог девушке придвинуть стул, чтобы было удобнее, и повернулся в мою сторону. мгновение и наши взгляды встретились. Он посмотрел твердо и прямо, без насмешки, без желания поскорее отвести взгляд. Он точно спрашивал: "Ну и что? Вот ты, и вот я". А между нами расстояние в сотню раз больше реального. Разве не этого ты хотела? Тимур сел и отвернулся к сцене. Я тоже чуть развернулась, чтобы дед не видел моего лица. Его настороженное внимание уже действовало мне на нервы. Вот так же Тимур досадливо отворачивается от меня, со смешком подумала я. Травиата на сцене умирала, а я смотрела на Тимура и мысленно просила: не оставляй меня. Мне больно, страшно. Я совсем запуталась. Я знаю, что сама во всем виновата. Помоги мне, пожалуйста, помоги. Должно быть, моя мольба его не достигла, а может, ему наплевать на мою мольбу. Он так ни разу и не повернулся. Что ж, отсутствие ответа тоже ответ. Спектакль закончился, зрители аплодировали стоя. «Идем», — позвал дед. Терпеть не могу этой толчии на выходе. Я поднялась и пошла следом за ним к двери. Зрители стали покидать зал, дед заторопился. Но тут перед нами возникла дама с платиновыми волосами из фонда "Солдатские матери" или что-то в этом роде. "Игорь Николаевич, решительно начала она, мне надо с вами поговорить. Дорогая" С разнесчастным видом вздохнул дед. Давайте встретимся завтра. Нет, лучше в четверг. Я все помню, заверил он, но дама успела схватить его за руку. Всего пять слов. Дедки внул, поняв, что отвертеться не удастся. Как истинный джентльмен, он не мог себе позволить грубой с женщиной. Но свои пять слов дама так и не сказала, потому что в фойе появился Тагаев под руку с блондинкой. Впрочем, дама на его появление поначалу никакого внимания не обратила, как и остальные граждане. Зато уж потом все только на нас и пялились. Тагаев, вне всякого сомнения, намеревался пройти мимо. Я напряженно ждала, когда он приблизится. Просто кивнет или поздоровается? Сделать вид, что деда не заметил, он же не может, это в конце концов невежливо. Он действительно кивнул, особо не мудрствуя. Его взгляд переместился на мою физиономию, он и мне кивнул и даже улыбнулся вполне по-товарищески. И вдруг встал как вкопанный и начал медленно бледнеть. Взгляд его уперся в мой живот. Вот тут и стало ясно. Мое интересное положение для него новость. Успей кто-нибудь шепнуть ему, не стал бы он так реагировать. Девица, не понимая, почему он застыл, попробовала привести его в чувство. Пискнула: "Милый!" Милый взглянул на неё так, точно видел впервые, и сделал шаг ко мне. "Ты..." начал он, но с красноречьем у него вышла незадача. "Дальше ты..." дело не пошло. Бледность в лице исчезла, теперь оно пылало, а взгляд меня испугал. Я-то знала, на что способен Тимур в припадке бешенства. и инстинктивно прикрыла живот руками. Этот жест вызвал у него нервную судорогу. "Ты?" повторил он и наконец-то нашёл нужное слово. "Дрянь". "Прекрати", прошипел дед, пытаясь обойти назойливую даму. Тимур сделал шаг вперед, а дед, испугавшись, что тот меня ударит, шагнул навстречу, хватая его за руку. Тимур отшвырнул его легко, точно дед был подростком, а не здоровым мужиком. Ты что, спятил? рявкнул дед так, что я невольно вздрогнула, потом схватила Тимура за руку и тихо сказала: "Опомнись, что ты делаешь?" "Ненавижу", глядя на меня и совсем не реагируя на деда, прошептал он и покачал головой. "Ты, чтоб ты сдохла". Припадок закончился так же неожиданно, как и начался. Он повернулся к деду, буркнул: "Пусти". И отдёрнув рукав пиджака, пошел к выходу. Блондинка, опомнившись, бросилась за ним. Я тоже очнулась от зимней спячки и с досадой посмотрела вокруг. Благодарные зрители начали расходиться. Платиновая дама кашлянула в пробормотала: "В другой раз". И отчалила. Как ты? Спросил дед и обнял меня как в детстве, прижимая к своему плечу. Отлично. Идем. В машине по дороге домой он смотрел в окно, потом не выдержал и произнес. — "Я ведь тебя предупреждал. С Тимуром так нельзя. Ты должна была сказать ему Еще тогда: "Послушай, возьми отпуск, поезжай куда-нибудь, отдохнешь. Есть отличный санаторий, просто рай для беременных". Тебе-то откуда знать, усмехнулась я. Нет, в самом деле, тебе надо уехать. Если тебя беспокоит Тимур, то напрасно, он меня не тронет. Если честно, я была не очень-то уверена в этом. Дед внимательно посмотрел на меня, точно прикидывая, стоит принять к сведению мои слова или нет, и наконец кивнул. Всю ночь я не спала, лежала, обнявшись с Сашкой и таращилась в темноту. Дед прав. Я должна была сказать Тагаеву. У меня была причина молчать, но теперь мои причины никого не волнуют, Тимура уж точно. Ещё вчера мы хоть бы числились друзьями, а сегодня уже враги. Утром мир за окном вызвал у меня отвращение, но я восприняла это как должное. Утро не самое удачное для меня время. К обеду, глядишь, оптимизм попрёт. Я погуляла с Сашкой и отправилась на работу. Дед уехал раньше. Только я, приткнув свою машину на стоянке, начала подниматься по лестнице, как меня окликнули. Ольга Сергеевна. Я повернулась и в нескольких шагах от себя увидела Влада. Он мял в руках кепку и, судя по всему, очень волновался. Привет, кивнула я. Здравствуйте. Я ждал вас. Это я уже поняла. Ждал и что? Я Я вернул телефон. Не жди, что я скажу тебе спасибо, усмехнулась я. Да, конечно. Чувствовалось, он совсем растерялся. Вздохнув, я подошла ближе. Ну, в чём дело? Мне надо с вами поговорить. Вот как? Я внимательно посмотрела на него. Что-то в том, как он нервно оглядывался, не позволило мне сходу послать его к чёрту. У парня проблемы. Конечно, его проблема, дело не моё, но выслушать человека можно. Идём в машину, скомандовала я. Мы устроились в Ferrari, и Влад принялся с интересом оглядываться, на время забыв о разговоре. Я не торопила, собственно, особо спешить мне было некуда, а интерес парня к технике вполне понятен. Классная тачка, вынес он вердикт. Ага. Мне тоже нравится. Перейдём к делу? Что? Ах, да. Он посерьёзнел и теперь кусал губы, видно, решал, с чего начать. У меня есть друг, Витя Семушин, хороший парень. Он исчез. Что значит исчез?» — нахмурилась я. «Исчез», — пожал Влад плечами. "Вечером мы расстались, он поехал домой, и с тех пор больше его никто не видел". "Родители в милицию заявили?" "Само собой, но там не особо прониклись, говорят, может у друзей болтается". "Мобильный у него есть?" "Конечно, только он отключён". Я ему ещё в тот вечер звонил и очень удивился, что он не отвечал. Совсем это на Витьку не похоже. Да. Странно, конечно. Но будем надеяться, что Витька твой цел и в самом деле загулял. Вы поможете? неуверенно спросил Влад. В каком смысле? А. -а Минтов на пригу, конечно. Дело не в этом. вздохнул Влад и отвернулся. А в чём? подождав немного, спросила я. «Я к вам, почему пришёл-то?" наконец заговорил он. "Это всё из-за Ваньки. Он мне рассказал, как вы с ним, ну, помогли ему. Сколько народу на площади было, а помогли только вы. И меня ловко разыскали. Я у матери о вас расспрашивал и вообще навёл справки одним словом". Он опять замолчал. "Интересно", покачала я головой. "Ну и что, ты на меня накопал? Много всего?" Знаете, вы очень похожи на Филиппа Марлоу, только он мужчина, а вы женщина. Детективы читаешь? Читаю. Марлоу мне нравится, а мне нет. Кстати, между нами есть существенная разница. Он человек небогатый и на хлеб себе зарабатывал частным сыском, а у меня денег куры не клюет». Это я тоже знаю, кивнул Влад и серьезно добавил. Помогите, пожалуйста. Ведь мой друг Я все таки смутилась и начала объяснять, зляясь на себя за то, что мои слова звучат как оправдание. Лучше, чем милиция, с этим никто не справится. Можешь мне поверить? Тут я еще раз взглянула на парня и со вздохом спросила: Есть что-то еще?» Он кивнул. И ты не хочешь рассказать об этом в милиции? Не могу. Я слово дал. Вот как? Что ж, тогда рассказывай мне. Вы поможете? Спросил он с облегчением. Пока не знаю, разозлилась я. Рассказывай. Мы болтались на Соборной площади. Там всегда полно народу. Витька разработал план. Появляемся с разных сторон, встречаемся в центре площади, а потом опять в рассыпную. Конечно, каждый должен вернуться с трофеем, покосившись на меня, добавил он. Это что-то вроде игры? Вроде. Витька называет это «потрясем буржуев". А сами вы, конечно, пролетарии. У Витьки батя слесарем на заводе работает. Нет, он бизнесмен. Ну вот и тряс бы папу, а ты маму. Он, конечно, обиделся, но вида не показал. Так велико было его беспокойство. Ладно, рассказывай дальше о ваших подвигах. Знаю, о чём вы думаете, тихо заметил он. Герой у мальчишки мобильный выхватил. Конечно, думаю. А тебя такие мысли не посещали? Когда летишь на скорости, не видишь кто и что, главное успеть схватить и лететь дальше. И что такого успел схватить твой дружок? Теперь Влад испугался. Откуда вы знаете? «Нетрудно догадаться, пожало я плечами. Так что? Бумажник. Место сбора у нас в тот раз было на Мичурино. от соборной площади довольно далеко, и там мы чувствовали себя в безопасности. С площади я рванул на север, и мне пришлось сделать большой крюк, так что на Мечурина я оказался последним. Все наши были уже там, и Витька хвалился, что бумажник выхватил у одного толстяка. Тот даже сообразить не успел, что к чему. Сидел за столиком в кафе у Марка. Вроде за столом их было двое или трое. Толстый собрался расплачиваться, Витька вырвал у него бумажник из рук и смылся. Мне это не понравилось. Витьку могли догнать, а бумажник это серьёзно. Не обольщайся, за мобильный получил бы столько же. Да? Вроде бы не поверил он. Да. Что было в бумажнике? Деньги. Немного. Тысячи две. Банковские карточки одна золотая. Но бумажник и карточки Витька по дороге выкинул, оставив только деньги. Ещё там была половинка банкноты, однодолларовая купюра, разорванная пополам. А на ней надпись по латыни, по крайней мере, буквы латинские. То, а дальше море. Я сразу вспомнил «Помни о смерти. Memento море», только два первых слога отсутствуют. Восхищена твоими познаниями. Дальше что? Влад некоторое время молчал, разглядывая меня, потом заговорил как-то неуверенно. Эта банкнота показалась нам очень странной. Зачем хранить половинку доллара? И эта надпись Такое впечатление, что купюру нарочно разорвали. Часть надписи осталась на одной половинке, часть на второй. Это вроде пароля, понимаете? Слушай, а ты эти шпионские страсти часом не придумал? Усомнилась я в достоверности рассказа. Зачем? Ну, просто скучно стало, нет? Ладно, валяй дальше. Весь вечер мы гадали, что это может быть. Место, где он бумажник выкинул. Витька, помнил? Конечно, но его там нет. Мы в тот же вечер проверили. Хотели узнать фамилию? Хотели. Витька утверждал, что мужика сможет узнать. Он предложил вернуться на площадь. Я был против, но никто со мной не согласился. Всем хотелось понять, что это за доллар такой, и никто не подумал, что это может быть опасно. Когда я заикнулся о милиции, меня вообще высмеяли и взяли слово, что я буду молчать. Минусы военной демократии. Индивидуумы вынуждены подчиняться решению большинства. Говоря попросту, с волками жить по волчьи выть. Вы вернулись на площадь. Да. И какую цель перед собой ставили? Найти мужика. Зачем идти всем, если видел его один? Мы Витьку прикрывали, мало ли что. В этот раз мы не трясли буржуев, просто катались, ну и осматривались. С чего вы взяли, что мужик все еще на площади? Почему бы и нет? Хорошо. Что дальше? Ничего. Мужика Витька не увидел. Мы до двенадцати ночи торчали на площади. Народ начал расходиться, ну, и мы тоже. Нам с Витькой по пути проводили его подругу и покатели дальше. На Воронцова нам в разные стороны, мы простились. Я отъехал метров на пятьдесят и обернулся. Сам не знаю почему, и увидел машину Чёрный ягуар, очень медленно, он выехал из переулка и направился за Витькой. Так. Я почесала нос. Ты попытался предупредить приятеля крикнуть, к примеру? Нет, покачал головой Влад и отвернулся. Если честно, я об этой машине подумал позднее, уже когда домой пришёл. Всё нормально было, и вдруг точно в замедленной съёмке: Витька и эта тачка и Мне нехорошо стало, вроде предчувствие. Я стал ему звонить, мобильный был отключен. Тогда я позвонил на домашний. Отец сказал, что Витька не вернулся. Странно, он ведь домой покатил. Так я и сказал отцу, но он тогда не особо забеспокоился. Витька мог вообще дома не появиться. Я пошел его искать. Я ведь хорошо знаю, где он обычно тусуется, но на роликах в ночной клуб не пойдешь, значит, где-то на улице. Витько, я так и не нашёл. Без конца набирал его номер, телефон был отключён. К вечеру следующего дня и его предки забеспокоились, тоже искали, всё без толку, заявили в милицию. Он замолчал, напряжённо глядя на меня. Значит, ты считаешь, что исчезновение твоего друга напрямую связано с тем, что он украл бумажник? Конечно. Вы сами подумайте, Банкнота то это и машина. Допустим, с машиной ещё ничего не ясно, а банкнота может это какой-то талисман. На свете полно чудаков, чего только не таскают в бумажниках на счастье. Но ведь Витька пропал. Похоже, что так. Однако ты сам говоришь, не явиться домой для него обычное дело. Так долго он никогда не отсутствовал и телефон не отключал. Если он в городе, кто-то из наших его бы видел, а Витька просто исчез, понимаете? Понимаю. кивнула я и с тоской посмотрела вдаль. Какого хрена я опять лезу не в своё дело? Но уже было ясно. Полезу. Хотя так и не смогла понять почему. Может, дед прав, и это от безделья? То, что ты промолчал в милиции объяснимо, не хотел дружка подставлять. Но если всё так, и Витька твой исчез из-за своей дурацкой выходки, то ментам об этом лучше знать. Я не могу, замотал он головой. Я слово дал. Я посмотрела на него и кивнула. Ладно. Попробую помочь. Спасибо, обрадовался Влад. А я усмехнулась. Пока не за что. Лена Зотова из вашей компании. Вопрос вызвал у него беспокойство. Хоть он и обратился ко мне за помощью, но откровенностью ошеломлять не спешил и о друзьях предпочитал помалкивать. Но после некоторого колебания всё же ответил: и соврать не решился. Да. Тоже буржуев трясёт. Он удручённо кивнул, а я головой покачала. У девчонок это считается особым шиком, шёл необходимым пояснить он. Извини, но, по-моему, вы дурака валяете. Буржуи по соборной площади не ходят. Там в основном граждане, для которых потеря мобильного телефона целая драма. Так что получается, что вы не ребята из Шервудского леса. А обычная уличная шпана, я ясно излагаю. Ясно, вздохнул он, пряча взгляд. Ещё вопрос: куда вы выдели половинку банкноты? Витька её у себя оставил. Мы же хотели выследить этих типов. И что? Ну, не знаю, грустно вздохнула я. Прежде чем что-то затевать, не худо бы определиться с какой целью прилагаете усилия. То есть какой результат желаете получить? Тут я не, кстати, о себе подумала, мне бы тоже не худо определиться, а то болтаюсь по жизни, точно цветок в проруби. Кленя, ты зачем приезжал? Хотел предупредить, что я была у твоей матери? Нет, покачал он головой. Витьку искал. Она его девушка. Вот я и подумал, может, он ей звонил? Так. Интересно. В тот вечер вы её провожали? Её? А что? Да так, удивляюсь, как тесен мир. Ладно, мне на работу пора. Вот мой номер телефона, и если что, звони. И ещё. Пока не ясно, что с Витькой, постарайтесь по улицам не болтаться. А с Воростом завязывайте, не то очень быстро окажетесь за решёткой. До свидания, пробормотал он и вышел из машины. Я подождала, пока он дойдет до троллейбусной остановки, и отправилась в свой кабинет. На срочные дела ушло часа три. Я подумала, что не мешало бы мне навестить дорогого друга, поболтать о том о сём и переложить на него поиски Витьки, но застыдилась. Артём вряд ли мне скажет спасибо за такой подарок. У него своих дел не невпроворот. Однако, несмотря на внезапный припадок совестливости, увидеть Вишнякова захотелось ещё больше. Последнее время встречались мы редко. Ко мне домой он наведываться не решался, раз это теперь не мой дом, а деда. Я к нему тоже не заглядывала, на работе он занят, а дома его застать проблематично. Да и отрывать Артема от семьи в редкие часы отдыха было бы форменным свинством. Раньше мы регулярно пили пиво с этой целью, вызванивая третьего собутыльника, бывшего начальника дедовой охраны, а ныне сотрудника и по сути главу крупнейшей в области охранной фирмы Олега Лялина. Но с пивом мне пришлось завязать, так что теперь мужики этому пороку предавались без меня, о чём я весьма сожалела. По дороге к машине я позвонила Вишнякову. Смотри-ка, вспомнила, что я есть на белом свете. Принялся их идничать Артём. Я уж начал думать, что менты для тебя теперь публика неподходящая. Конечно, неподходящая, но сердцу не прикажешь. Люблю, тоскую, жажду видеть. Ты как? Я всегда готов. Ты у себя? Ага, приезжай, может в моей жизни прибавится светлого. Конечно, прибавится. Жди. Через полчаса сольемся в экстазе. Он довольно хихикнул, и мы простились.